Хотя молодые вампиры очень опасны, их все таки можно победить, если знать как. Они невероятно сильны физически примерно первый год или около того. Если они дерутся в полную силу, то могут легко раздавить вампира постарше. Но они рабы своих инстинктов, и потому их действия предсказуемы. драться они обычно не умеют и берут силой и злостью. А в случае с Бенито еще и числом. Когда вампиры в Южной Мексике поняли, что их ждет, то нашли один единственный способ противостоять Бенито сделать армии собственных вампиров. И тогда начался настоящий ад в прямом смысле этого слова. У нас в бессмертных тоже есть своя история, и эта война навсегда останется в памяти. Разумеется, в то время людям, жившим в Мексике, тоже пришлось несладко. Меня передернуло. когда трупы стали наваливать горами. В человеческой истории резкое уменьшение количества населения свалили на эпидемии. В наконец приняли меры. Все их охранники приехали сюда и выследили каждого новорожденного на юге Северной Америки. Бенито окопался в Пуэбло, лихорадочно увеличивая свою армию, чтобы захватить лакомый кусок Мехико. Вальтору начали с него, а потом перешли к остальным. Всех, у кого находили новорожденных, убивали на месте. А поскольку каждый пытался защититься от Бениту, Мексику на время очистили от вампиров. Я однажды разговаривал с очевидцем, который издалека наблюдал за тем, что случилось, когда в вальтури пришли в Кулиакан. Джаспера Передёрного я впервые видела его испуганным, чуть ли не дрожащим от страха. Хорошо уже то, что безумная жажда завоеваний не вышла за пределы Юга. Остальной мир не потерял рассудок. Мы обязаны Вальтуре нашим нынешним образом жизни. Однако после возвращения в Вальтури в Италию, выжившие вампиры не теряя времени, стали расхватывать территорию на юге. Вскоре снова начались раздоры. Недовольны хватало, вендетты следовали одна за другой. Идея создания армии новорожденных вампиров уже распространилась, и некоторые не смогли устоять. Но и вмешательства в Вальтури не забыли, так что в этот раз действовали осторожнее. Новорожденных тщательно отбирали среди людей и лучше готовили. Их использовали скрытно, и люди большей частью ничего не замечали. Создатели армии не давали Вальтури повода вернуться. Войны возобновились, хотя и с меньшим размахом. Время от времени кто-нибудь заходил слишком далеко, в газетах появлялись статьи с разнообразными домыслами, и тогда в Вальтури возвращались и зачищали город. Но при этом не трогали остальных, более осторожных. Джаспер уставился в пространство. "Так вот, как тебя превратили?" прошептала я, когда до меня дошло. "Да", подтвердил он. "Когда я был человеком, я жил в Хьюстоне, штат Техас. В 1861 году мне почти исполнилось 17, и я вступил в армию Конфедерации. Вербовщиком я соврал, сказал, что мне уже 20. Я был рослым парнем, и мне удалось их провести. Моя армейская карьера оказалась недолгой, но весьма многообещающей. Я всегда нравился людям, и они прислушивались ко мне. Отец говорил, что у меня есть обаяние. Теперь я, конечно, понимаю, что дело не просто в обаянии. Как бы то ни было, я быстро продвигался по службе, обгоняя более старших и опытных. В то время армия Конфедерации еще только образовывалась, и это давало определенные возможности. К моменту первой битвы при Галвестоне Вообще-то, это была всего лишь стычка. Я стал самым молодым майором в Техасе, даже если не учитывать мой настоящий возраст. Когда подошли минометные корабли северян, я руководил эвакуацией женщин и детей из города. Понадобился целый день на подготовку, а потом я поехал вместе с первой колонной штатских, чтобы проводить их в Хьюстон. Эту ночь я помню очень отчетливо. В город мы пришли уже после заката. Я убедился, что всех прибывших разместили в безопасном месте, взял свежую лошадь и помчался обратно в Галвестон. Отдыхать было некогда. Едва отъехав от города, я заметил трех женщин. Они шли пешком, и я решил, что это отставшие беженцы. Я спешился, собираясь предложить им помощь, а когда рассмотрел в свете луны их лица, онемел от изумления. Никого прекраснее я в жизни не видел. Помнится, я удивился, заметив, какая белая у них кожа. Даже черноволосая девчушка с явно мексиканскими чертами лица в свете луны казалась фарфоровой. Все они выглядели очень молодо, девушки, а не взрослые женщины.